Глава шестнадцатая. Он прошел мимо, едва задев меня плечом, и уселся за стол, который я только что вытерла. «Да, как обычно. Привет, Ань. Со мной не поздоровался, будто и нет меня рядом. Интересно, он что, даже пальто не снимет? У нас, конечно, не ресторан высокой кухни, но вешалки есть, одна так и вообще стоит рядом с его диваном. Но нет, конечно же нет». Даже не знаю, кому больше плевать на правила — князеву или архангельскому. И главное, почему в моей жизни они оба появляются практически одновременно. Я отчаянно натирала стол и думала о том, что уже готова была поверить в какой-то заговор или игру между ними, если б не слова Ани про «как обычно». Значит, он сюда часто приходит, а я ни при чем. А он видел наши с князевым фотки в чате. Как же я не хочу, чтобы видел. И чтобы думал, будто я дешевка, которая вот так не успела приехать и уже... Алён? Алёна! Я удивленно обернулась на возгласание. Оказывается, она уже налила большой стакан кофе и сейчас, стоя за прилавком, выжидающе смотрела на меня. Что, Алёна? Я не сразу поняла, когда услышала от неё. Нет, я не тебе, конечно. У меня девочка новенькая, стажёрка. Ален, отнеси капучино клиенту, пожалуйста». Вот сейчас я заметила в ее руке мобильный. Теперь все ясно. Только не ясно, почему клиент сам не может поднять свою пятую точку и взять стакан. Здесь вроде как самообслуживание. Посетители сами забирают с витрин упаковки с едой и сами оплачивают на кассе. Там же берут чай или кофе. Аня сделала такие глаза в ответ на мое замешательство, что я тут же рванула к ней. Не поломаюсь, отнесу ему этот чёртов кофе, а то ещё работы лишусь, толком её не получив. Стакан хоть и из плотного картона, но пальцы грел прилично. Главное, не пролить. Знала бы, Анька, как я вылила компот на идеально белую рубашку университетской звезды, никогда бы не доверила мне этот кофе. Зато Архангельский вообще не парился. Равнодушно, но с легкой линцой во взгляде он наблюдал, как я медленно несу ему кофе, стараясь не расплескать, и почему Аня крышкой не прикрыла стакан. Когда я, наконец, поставила его на стол, то вместо «спасибо» услышала. А теперь принеси остальное. Я изумленно посмотрела на Архангельского. В его серых глазах было что-то такое, что напоминало предгрозовое мрачное небо, что-то, от чего хотелось спрятаться или... «Наоборот, бросится делать, что велено, в надежде, что гроза пройдет мимо тебя. А может, это у меня просто от волнения разыгралось воображение, а на самом деле передо мной сидит присыщенный всеобщим обожанием обычный хамоватый сноб? Наверное, мои мысли отразились на лице со всеми знаками препинания, потому что Архангельский чуть сощурился и холодно спросил, «Что я сказал непонятного?» Мне было что ему ответить, но я все же повернулась к Ане и не увидела ее. Куда она исчезла, в подсобку сбежала. русский язык не родной. принеси как обычно, то поднос за меня носит на виду у всех в столовке, то сидит как барин перед крепостной, когда мы вдвоем. Я с ума с ним сойду к концу года, если выживу, конечно. Да не знаю, я как обычно. Я всего два часа здесь как работаю. Скажи сам, чего тебе нужно. И вообще, у нас самообслуживание. Бери сам с витрины». Я боялась, что Архангельский сейчас разозлится, и тогда гроза точно обрушится на мою несчастную голову. Но вместо того, чтобы ругаться, парень почему-то развеселился и смотрел на меня с любопытством. Раньше такого не было. Я устал. Принеси сама. «Спокойно, Алена, тебе нужна работа». Вспомни, что тебе его фанатки устроили. А это Аня явно из их числа. Хорошо. Что значит, как обычно? Что ты ешь?» В ответ он прикрыл глаза и молча вытянул свои длинные ноги вперед, Да так, что сесть на кожаный диванчик напротив и не споткнуться о белые кроссовки Архангельского было просто невозможно. Тишина. Серьезно? Я беспомощно таращилась на его безмятежное лицо... Похоже, кто-то решил поспать. «Ладно, чёрт с тобой». Я подошла к открытым витринам и оглядела оставшиеся коробки с едой. Не сказать, чтобы выбор был богатый. Глаз зацепился за овощные палочки в прозрачном пластиковом стакане, огурцы, сельдерей и морковка. Вот их пусти ест. «Приятного». От моего громкого возгласа архангельский вздрогнул и открыл глаза. Я с легким злорадством наблюдала, как он удивленно нахмурился. «Это что? Еда, разумеется. Я это не заказывал. Унеси обратно». Мне пришлось досчитать до трех про себя, чтобы ответить спокойно. «Так ты не сказал, что хочешь. Скажи, я принесу. Как обычно». Да он издевается просто. Привык, наверное, что перед ним все прыгают от радости. Я излишне резко схватила со стола стаканчик с овощными палочками и отнесла его на витрину. Ну и что ему принести? Кане за помощью идти не хотелось. Раз она до сих пор сидит в подсобке с телефоном, значит, серьезное что-то. Мне нужно самой все разрулить. Бэйглы с индейкой и говядиной, роллы с лососем и огурцом, потом еще супы. Уверена, что тебе нужно здесь работать. Теперь уже пришла моя очередь вздрагивать от неожиданности. Я не заметила, как Архангельский подошел и встал у меня за спиной. Значит, не так уж и устал. В смысле? Нормальная работа? И какое тебе дело? Сегодня здесь тихо, но бывает по-разному. И не у всех стальные нервы, как у Ани. Я медленно повернулась к парню. Так это типа проверка была. Поэтому ты меня гонял туда-сюда. Какого, а? Я не психолог, но скажу, что эта работа тебе не подходит». Он потянулся рукой к витрине и взял цезарь и два бейгла с индейкой. А потом спокойно пошел за свой стол. А я так и осталась стоять у витрины. Из подсобки выглянула обеспокоенная Аня. Она нервно крутила пальцами свои русые волосы, а тонкие губы выглядели неестественно ярко, похожие искусанные до крови. «Ребят, у вас все в порядке?» За нас ответил Архангельский. «В норме». «Отлично. Илюх, я тебя потом рассчитаю, ладно? Дождешься меня, да? Ален, мне минут на десять надо срочно отойти. Я недалеко буду». Аня, снимая на ходу фартук, выбежала из кафетерия в чем была, в легком пуловере и светлых брюках. Похоже, у нее и правда что-то случилось. Архангельский, молча встал из-за стола и, подойдя к входной двери, перевернул вывеску. Теперь со стороны было видно, что у нас закрыто. А потом Илья защелкнул металлический замок на двери. Вот теперь мы точно остались с ним вдвоем. А если кто придет и постучится? Слушай, мы должны работать еще пятнадцать минут. Взгляд серых глаз был таким, словно я сморозила глупость. Если сюда кто-то придет, ты сможешь обслужить? Я замотала головой, признавая очевидное. Ну и все тогда. Мне было страшновато оказаться с ним наедине. Но если того же Князева я читала как книгу, неинтересную, но понятную, то от Архангельского я не знала, что ждать. Вообще не представляла, что у него в голове, о чем он думает, что чувствует, и почему до меня стал сейчас докапываться. Чего он от меня хочет-то? Избыток эмоций нужно деть куда-нибудь. И я, стараясь не обращать внимания на единственного посетителя кафетерия, пошла дальше протирать столы. Жаль, места мало совсем. Минут через пять я оглянулась по сторонам, раздумывая, чем бы еще заняться. Посиди со мной. Я подумала, что ослышалась, но не мог же он. Что? Илья смотрел прямо, без улыбки и легкой лени в глазах. Спокойный, сосредоточенный и четкий. Такие люди всегда знают, чего хотят. Садись. Он кивнул на диванчик напротив себя, явно уверенный, что и правда к нему подойду. И ведь подошла и села, но не потому, что он хотел, а потому, что сама хотела у него спросить. Что тебе нужно от меня? Что вам с князевым от меня нужно? Не вмешивайте меня в свои разборки. Архангельский молчал, никак не отреагировал на мою нервную тираду, от этого становилось совсем не по себе. Он чуть подвинулся вперед и негромко сказал. «Зачем князь сюда приходил?» «Значит, видел. Он видел фотки в чате и теперь думает, что я новое развлечение для этого мажора. Сначала воровка, теперь игрушка для князева, у которого девчонок, наверное, немерено. Алена, тебе должно быть все равно, что подумает Архангельский. Поняла? Всё равно!» «Ничего не было, ясно? Я не знаю, кто снимал нас. Он приехал сюда и стал угрожать, а эти два его приятеля рядом стояли, я не видела их. И еще тут сидели какие-то девицы». Я осеклась, споткнувшийся холодный взгляд. «Беляева, что ты перед ним оправдываешься? Ему же плевать. А на Князева не плевать, у них явно какие-то терки. «Угрожал?» Сказал, что в ад меня отправит, если я расскажу о вашем разговоре в переулке. Ну, ты помнишь. И? Никому я ничего не говорила, но он псих, боится, что я трепать буду. Знаешь, мне не нужны проблемы. Князев тот еще. Злой такой. Илья усмехнулся, как будто вспомнил что-то. Он никакой. Витя не тот, за кого пытается себя выдать. Не бойся его. Архангельский смотрел на меня в упор. Я не смогла выдержать его взгляд, спасовала и сейчас внимательно рассматривала свои колени. А это еще что? По обе стороны от меня белили навороченные мужские кроссовки. То есть, пожелая я сейчас уйти, ничего бы не получилось. Нужно было перешагивать через ноги Архангельского. Он бы точно самых не убрал. Я словно в ловушке оказалась. Что он еще хотел? Чтобы я от себя отстала? как будто я на тебе висну, за сестру беспокоиться. Хотя какая я конкурентка Дине Князевой? Да у нее вообще конкуренток быть не может. Ты с ней, да? Мне было неприятно даже представить их вместе, не то что сказать вслух. Больше ничего. Слушай, если Виктор никакой, то ты тогда какой? И что значит не тот, за кого пытается себя выдать? Рядом со мной не переставая жужжал мобильный. Я видела желто-зеленые сполохи универсума, наверняка писала пылинка, но сейчас мне было важнее получить ответ в реале. Илья не отводил от меня взгляды, телефон продолжал дрожать от сообщений, а я нервничала еще больше. Наконец, он ответил: Я сам по себе, а про князева сама однажды все поймешь. Он без разрешения взял со стола мой мобильный, я даже выдохнуть не успела. Мельком глянул на экран и нажал на боковую кнопку. Не люблю, когда мешают разговору. Если князев снова полезет, дай знать. и за фотки в чате не волнуйся, нет там ничего. Я еще переваривала его слова, а он уже опустил ноги, освободив меня. А потом и вовсе встал и направился к выходу. Высокий, сильный и уверенный в себе. И совсем не боится сына вице-губернатора. Кто ж ты такой? Мало кто может позволить себе быть в центре внимания и оставаться самим собой. И что значит «нет ничего»?» Щелкнул замок, Илья отпер дверь, и в кафетерии влетела запахавшаяся Аня. Русые волосы спутались, зато на щеках горел румянец, а глаза радостно горели. «Все хорошо, у парня моего... В общем, все нормально. А у вас тут как?» Она потерла ладони, пытаясь согреться. «В норме». «Давай я заплачу. Вам пора закрываться». Аня пошла с Архангельским к кассе, а я включила мобильный. «Надеюсь, я сам по себе. Не прочитал мои сообщения?» «Стадаст». «Ты еще не освободилась? Я весь вечер болтала с Фобосом. Он очень милый и тоже не один играет, как и я». «Стадаст». Они с Деймосом точно знакомы в реале. Спутники Марса. Ха-ха. Хотя я с таким ником никого не обнаружила. «Стадаст». «Ой, тут такое началось, беги сюда скорее!» «Стадаст». Шайтан опять сцепился с мистером Греем. Им уже предложили устроить официальную дуэль и выбить друг друга из игры. Фобос говорит, что шайтан закатает серого в асфальт, если будет официальный бой. «Стадаст». Я нашла двух философов, вроде нормальные. «Стадаст». «Ты видела, сколько ников подписалось на пророка? Он номер один». Но ни одного сообщения в чате и личка закрыто. Но все к нему прут. Я быстро начала писать ответ. «Клубокорядны». Я еще на работе, но тоже не скучала. «Почему с парнями всегда одни проблемы?» «Стадаст». «Не знаю. Они меня страной обходят. А я их. Только одного нормального знаю». Я прижала к груди телефон и для верности накрыла его ладонью. Мимо проходил Архангельский. И лишь когда за ним захлопнулась дверь, я продолжила жаловаться пылинке на парней. А она мне кажется, мы с ней одного поля ягоды.